Глава двадцать первая. Патрик. Болтон. Эйлин, почему вы мне звоните? Мне пришло еще одно письмо от этого Терри. Так. И к нему прикреплено письмо, От миссис Макриди. Отлично. Какие новости? У неё всё хорошо. В колонии вылупляются маленькие пингвинята. Я улыбаюсь, предвкушая, что это не всё. Что-то ещё? Миссис Макриди упомянула, что попросила Тери отправить письмо и вам тоже. Вы его получили? Это интересно. Настоящее письмо от бабули Ви? Думаю, в нём она наконец-то расскажет мне про коробку. Я ещё не проверял почту, говорю я Эйлен. Она нетерпеливо щёлкает языком. Думаю, там что-то важное. Возможно, это связано с, ну, вы знаете. Лучше поскорее прочитайте его. Я подожду. Эйлен точно не положит трубку, пока я не сделаю, как она сказала. Чего хочет от меня эта неугомонная женщина? Неохотно достаю ноутбук. И открываю электронную почту. Да, в ящике лежит новое письмо от Pen Group Forent. Пробегаю его глазами. Ага, говорю я Элен. Короткое письмо от Тери. А от бабули ещё короче. Я бы даже не назвал это письмом. Там только цифры. Наверное, это код от замка. О, а я всё гадала, что может быть внутри этой коробки. Видите ли, именно после того, как Месси Смогридь открыла её, она стала такой такой необычной, понимаете? Неужели? Да! Сразу начала искать агентство, а потом отправилась вас навестить, а затем внезапно собралась в Антарктиду спасать пингвинов. Ведь вы откроете его прямо сейчас? Ты смотри, какая любопытная. Ага, так я и поступлю, говорю я и кладу трубку. Элин наверняка перезвонит мне позже, чтобы поговорить о погоде и как бы ни взначай спросить, что же я нашёл в этой коробке. Но надо отдать ей должное, помыслы у неё были благие. Я опускаюсь на корточки и достаю коробку из-под кровати. Нетерпеливо поворачиваю цифры на замке, он щелчком открывается. Внутри нет ничего, кроме пары потрёпанных старых книг в чёрной обложке. Ни названий, ни других надписей на обложках нет. Открываю то, что лежит наверху. Каждая страница плотно исписана аккуратным почерком. Старомодный почерк, синими чернилами выведены буквы под наклоном, очень похоже на почерк бабули, только буквы более округлые. Видимо, это дневник девочки-подростка из далёкого прошлого. Записи начинаются с 1940 года. Видимо, мне предстоит немного попутешествовать во времени. Сажусь на кровать и выборочно читаю несколько записей. Суббота, 20 июля 1940 года. Шепердс Буш. Я необычная? Думаю, да. Сегодня я вышла погулять, и все, кажется, глазели на меня опять. Я всё чаще и чаще замечаю это с тех пор, как совершила ещё один рывок роста, как говорит моя мама. Мальчики таращат глаза, Девочки внимательно осматривают моё лицо, будто хотят украсть мой нос или рот. Украткой взглянула на своё отражение в витрине овощного магазина, когда проходила мимо. Вот она я, парящая над кучей яблок. Каштановые кудри выбиваются из-под широкополой шляпы. Я казалась стройной в платье из тафты, которое мама назвала непрактичным, но всё равно сшила мне после долгих уговоров. Мне очень нравится, как оно облегает талию. и волнами спадает на ноги. Это вам не строгие прямые юбки, которые носят все остальные девчонки. Единственное, что портило сегодня мой образ коробка на верёвочке, которую повсюду приходится таскать с собой. Это просто ужасно. Надеюсь, мне никогда не придётся надевать этот уродливый чёрный противогаз. Я перевесила коробку на другое плечо, чтобы не видеть её в отражении. Удивительно, насколько может быть счастливым Если сфокусироваться на нужных вещах, всё выглядело идиллически прекрасно в мягком солнечном свете медового оттенка. Мимо меня прокатился деревянный обруч. Вслед за ним бежали оравы детей. Женщины стояли в очередях, сплетничали о талонах на мясо, сравнивали содержимое своих корзин. По ним и не скажешь, что половина провела ночь, съёжившись в укрытиях, закрывая уши от той сирен воздушной тревоги. Домой я возвращалась Через парк Равенскорт и по пути заметила Тафти, привязанного к перилам. Он яростно замахал хвостом, когда увидел меня. Не знаю, кто его хозяин, но почти каждое утро его оставляют тут одного на несколько часов. Отвратительно поступать так с милым маленьким скотти-терьером. Ужасно хочется забрать его себе, но мама с папой запретили. Сегодня жестокий хозяин оставил Тафти прямо под палящим солнцем. так что мне пришлось развязать его, выгулять немножко, дать охладиться в озере, а затем снова привязать к перилам, но чуть подальше, в тени большого ветвистого кедра. Пёс даже подпрыгивал от радости. Что подумает его владелец, когда найдёт тафти в нескольких футах от места, где его оставили, да ещё и насквозь мокрого. Поговаривают, что придётся снять перила, потому что для оружия На войну нужно железо. Интересно, что будет ставить, когда это произойдёт. Вокруг эстрады столпились люди. Оркестр гудел знакомую мелодию, и многие зрители подпевали, покачивая головой в такт. Несколько пар даже танцевали на траве. Эта музыка играла в моей голове всю дорогу домой. Я и сейчас её слышу. Чуть позже. Чёрт возьми, когда я писала раньше, то и представить себе не могла, что всё вот-вот изменится. Как только закончила запись в дневнике, я побежала вниз, напевая во весь голос. «Танцую, ламбет уок, уай!» Мама крикнула. «Ви, Макриди, потише, ладно? Ты до смерти меня напугала!» Я засмеялась и проскакала на кухню, все еще напевая, и резко остановилась на уай прямо перед папой. Он сидел в кресле с высокой спинкой и курил вудбейн. На коленях у него лежала сегодняшняя газета. Он хмыльнул. Папа, мама, вы научите меня танцевать ламбет-вог? Они ходят на танцы почти каждую неделю и знают все движения. "Не сейчас, Вероника", ответила мама, стоя у плиты. "У меня все руки в муке. Папа, покажешь мне?" Но улыбка отца тут же исчезла. "Послушай, Вери. Он единственный человек в мире, который называет меня Вери. Мне нравится, как он произносит это со своим мягким шотландским акцентом. К сожалению, мне он не передался. Я говорю на идеальном английском, прямо как мама. Я научу тебя ламбету око, если ты кое-что сделаешь для нас, говорит папа. А ну-ка не надувай губы. Может быть, я и надула губы, но совсем чуть-чуть. Сейчас ты попросишь меня о чём-то ужасном, да, папа? Так всегда бывает в последнее время. Мама и папа очень изменились. Их лица всё чаще мрачены заботами. и я слышу, как они говорят о чем-то серьезном до поздней ночи. Но потом они снова сияющие, жизнерадостные, будто пытаются взять от жизни все, пока могут. Папа положил сигарету в пепельницу и взял мои руки в свои ладони. — Ты растешь слишком быстро, Вери, — сказал он. — Слишком быстро. У папы самое доброе лицо на свете, но теперь оно все покрылось морщинками от тревоги и беспокойства. Мама отвлеклась от плиты, подошла к нам и села рядом с папой, вытирая руки о фартук. Я выставила подбородок. "Ну, помнишь, тебе всегда хотелось поехать жить в деревню? Мы что, переезжаем в новый дом?" спросила я. "Нет, мы не можем, по крайней мере, не всей семьёй. Нам обоим нужно работать", сказала мама. "Сейчас это важнее, чем когда-либо. Недавно мама научилась водить машину скорой помощи. Ей это нравится гораздо больше работы по дому, к которой она была привязана до этого. Мы все это видим. Папа тоже гордится своим делом. Он сражался в прошлой войне, но для этой слишком стар, поэтому теперь он стал уполномоченным по гражданской обороне. Мне не нравилось, что мама и папа были такие серьезные. Мне хотелось танцевать. Появилась возможность отправить тебя в Девоншир», — сказал папа. «Что? Почему?» Многих детей эвакуируют из Лондона. Это произошло с Диной и Тимом, которые жили на нашей улице. Но со мной это не случится, по крайней мере, так я думала. Ты знаешь, почему, Вилли? Там намного безопаснее. Двоюродная бабушка Маргарет предложила тебя приютить. Можешь пожить у неё. О, нет. Только не у тёти Маргарет. Где угодно, но только не у неё. Мама вздохнула. Я знаю, что это не лучший вариант. Прости, дорогая, но иначе пришлось бы отправить тебя к совсем незнакомым людям, а тётя Маргорет была так добра и предложила помочь. Ненавижу эту дурацкую войну, взмутилась я. Как и все мы, сказал папа. Но всё будет не так плохо, как ты думаешь. С тётей Маргорет ты будешь только на выходных, а по будням будешь жить в новой школе Святой Екатерины. Да война эта школа находилась в Йорке. Но всех учеников перевезли в Данвик-холл. Это огромный загородный дом с башнями, почти как замок. Я видела такие здания на фотографиях. Особняки с горничными в чепцах, которые встряхивают простыни, высовывая руки в окна. Иногда на этих фотографиях красивый молодой человек верхом на лошади скакал по своим владениям. Возможно, будет не так уж и плохо. Я не в восторге от мысли, что придётся оставить маму и папу. Но они до ужаса волнуются за меня сверх меры. Обращаются со мной как с ребёнком. Ради бога, мне ведь уже 14. Перевожу взгляд с мамы на папу. Ладно, тогда я поеду. Клянусь, я видела, как они с облегчением вздохнули. А теперь, папа, ты должен научить меня танцевать ламбатуок. Ты обещал. Папа встал и медленно и манерно поклонился. Могу ли я иметь честь пригласить вас на танец, юная леди? «Так точно!» — воскликнула я. Взявшись за руки, мы закружились по кухонному полу. Мама сняла фартук и повесила его на крючок за дверью. Затем проскользнула вверх по лестнице. Позже она вернулась, когда я писала это, сидя на кухне. Ее глаза были красными и опухшими. Пятница, 16 августа 1940 года. На поезде в Дерби. «Я не горю желанием снова увидеть тетю М». Но по крайней мере, у меня есть медальон. Папа подарил его мне, и я его просто обожаю. Раньше медальон принадлежал его матери. На нём выгравирована буква V и узор из вьющихся листьев. V, которая значила Виолетта. Теперь это значит Вероника. Это самая ценная вещь в моём багаже, даже важнее моего шёлкового платья. Важнее моей любимой книги о животных и даже важнее драгоценной порции шоколада. Пока в моей жизни не появился прекрасный принц, поэтому я настояла, чтобы мама и папа отрезали мне по пряди волос, чтобы положить их в медальон. Своим новым школьным друзьям я смогу рассказывать, что эти пряди принадлежат двум молодым Ромео, и я еще не решила, кому из них подарить свою любовь. Думала отрезать несколько волосков у Тафти, но я не могу сказать, чтобы тоже положить их в медальон. Но во всей этой утренней суете времени для этого не нашлось. Надеюсь, он справится без меня. Не волнуйся, верь, сказал папа, когда они с мамой поцеловали меня на прощание. Всё будет хорошо. Будь сильной. Конечно же, я буду сильной, как всегда. Но вот что делать с нервами? Какой будет моя новая жизнь? Буду ли я встречаться с мальчиками? Я смутно помню тётю Маргарет, Если мне не изменяет память, она из тех людей, что не подпускают представителей мужского пола на порочный выстрел. Это печально, но надеюсь, что я смогу найти способ обхитрить её. Снова пятница, 16 августа, вечером, в доме тёти Маргарет в Эглворте. Когда я вышла из поезда на станции Дерби, меня встретила тощая фигура в коричневом пальто и платке. Тётя Маргарет напоминает ястреба с её похожим на клюв носом. и прищуренными глазами. Она наклонилась, чтобы поцеловать меня, но не дотянулась до щеки и вместо этого поцеловала воздух. "Ты изменилась с детства", заметила она высоким тонким голосом. "Это хорошо", ответила я. Мы сразу были настроены друг к другу враждебно. Разговор в автобусе с Эделгвартом был ужасно напряжённым. Тётя М внимательно изучала моё лицо, когда расспрашивала о маме и папе. Она постоянно фыркала, услышав мой ответ. Корзина с продуктами всю дорогу лежала у неё на коленях. Она изо всех сил вцепилась у неё своими морщинистыми руками. Деревня Эглворт довольно симпатичная, но слишком серая. Большинство домов приземистые, каменные, крытые шифером хибары. Я видела с тётей Маргарет только на нескольких свадьбах и похоронах, и никогда раньше не бывала в её доме. Он оказался просторным, но очень мрачным. Единственное украшение на стенах Гобелены с цитатами из Библии. Бог прибежище наше, и тому подобное. В гостиной есть радиоприёмник, но тётя М говорит, что слушает только религиозные программы и новости. Я уже чувствую, что музыки мне не видать. Моя спальня это маленькая комната с низким потолком и изображением Девы Марии на домывальником. Присвитая Дева буквально давила на меня своим превосходством, так что я повернула картину лицом к стене. Так намного лучше. Единственная приятная особенность этой спальни она выходит окнами в сад. Я только что целый час смотрела в окно, наблюдая за птицами, кружащимися над яблонями. Помню их всех ещё со времён наших с папой прогулок за городом: зеленушки, чёрные дрозды, берёзовки, дрозды, малиновки, лазоревки, большие синицы, вороны. Как бы мне хотелось вспархнуть на их крыльях и улететь домой. Четверг, 29 августа 1940 года. Школа Святой Екатерины в Данвик-Холле. Теперь жизнь совсем другая. Рано утром, в понедельник, я еду в школу на запряжённой лошадьми тележке для развозки молока. По субботам точно так же возвращаюсь в дом тёти Маргарет. Мы едем по длинной ухабистой дороге, И по пути подхватываем ещё несколько девушек в других деревнях. Тележку управляет мистер Беннет, спокойный, очень вежливый мужчина средних лет. На каждой остановке он приподнимает кепку, заставляя нас всех хихикать. Издалека Данвик-холл кажется огромным и призрачным. Его угловатость скрашивают две круглые башни и несколько зубчатых стен. Окружающая его территория тоже довольно впечатляет. Зелёный остров посреди дербиширских холмов с кедрами, дубами и высокими каштанами. В самом доме, полном раморных каминов, окон с ромбовидными стёклами и скрипучих дубовых лестниц. И хотя все ценные вещи спрятаны, но это всё ещё великолепное старинное поместье. Я написала маме и папе и рассказала им о русалках, вырезанных на перилах, сверкающих люстрах и всех других прелестях Данвик-холла. Но не сказала, что ужасно скучаю по дому, и не сказала, что никаких прекрасных принцев здесь нет. Я была готова пойти на компромисс, но здесь не найти даже обычных, среднестатистических мальчиков. Многие школы начали набирать детей обоих полов из-за особой ситуации в военное время, но школа Святой Екатерины гордится тем, что остаётся исключительно женской школой. Судя по всему, наша директриса мисс Харрисон не устает уверять обеспокоенных родителей, которые в ужасе от моральных ориентиров нынешней молодежи, что их дочери здесь, как минимум, сохранят свою незапятнанную репутацию. Незапятнанную. Уроки не доставляют мне особых забот. Мои любимые предметы — география, математика и естественные науки. Кажется, я усваиваю новую информацию довольно легко. Иногда отвечаю на вопросы учителя слишком быстро, и мои одноклассники строят мне рожи, не думаю, что нравлюсь им. Я живу в одной комнате с пятью другими девушками. Они хорошо знакомы друг с другом. Иногда трудно разобрать, о чём мне говорят из-за их сильного акцента. Большинство девочек в школе ходят группками. Они глазеют на меня. В свой первый день Я шла мимо двух одноклассниц в коридоре и заметила, как они пихают друг друга в бока. Что она о себе возомнила, хихикнула девочка с широким лицом и вздернутым носом. Её подруга, тощая, веснушчатая девица с раскосыми глазами, пожала плечами и прошептала что-то в ответ, но я не расслышала. Иногда меня одолевают сомнения, хорошо ли всё-таки быть такой заметной или нет. У ни у кого нет таких длинных густых необузданных локонов. Волосы остальных девочек зачёсаны назад или, как следует, завиты. Все они пытаются походить на Грейси Филдс. Глядя на мою блузку с запахом и струящуюся юбку, они закатывают глаза. Я хожу с высоко поднятой головой, не собираюсь их бояться. Но я разочарована. Вместо роскошной жизни, которую можно было бы ожидать в таком замке, как этот, я получила только униние. Другие девушки обмениваются друг с другом лиденцами, но мне никогда не предлагают. Воскресенье, 15 сентября 1940 года. Дом тёти Маргарет. Очень постепенно сменяет лето. Несколько раз мы выезжали на пикник в близлежащие деревни. Все вместе преподаватели и студенты. Мы собирали цветы, чтобы отправить их раненым солдатам в госпиталь. И выскивали ежевику и шиповник в жилой изгороди. Считается, что варенье из шиповника помогает восполнить недостаток витаминов. На днях меня отчитали за то, что я не доела свой обед. Нам подавали нечто напоминающее картофельный пирог. На вкус это было просто отвратительно. Учительница, эта противная Филпотц, хотела заставить меня доесть его, так что я случайно, нарочно уронила тарелку на пол. О, Вероника, какое расточительство, возмутилась она. В наказание мне дали дополнительное упражнение по арифметике. Расточительство это слово я слышу постоянно. Несколько раз я видела девушек плачущих, потому что их кошек или собак отдали на усыпление. Они считают, что делиться едой с домашними животными в такое время расточительство. Это ужасно. Почему животных надо убивать из-за глупых конфликтов между людьми? Очень надеюсь, что с моим другом Тафти из ревенскорта всё в порядке. Я спрашиваю маму и папу о нём каждый раз, когда звоню, но они говорят, что не видели его уже целую вечность. Мне невыносима мысль, что мой маленький хвостатый друг мог умереть. Чаще всего слово расточительство применяется по отношению к человеческим жизням, жизням молодых людей, старых целых семей, унесённых во время бомбёжек. Смерть стольких невинных людей, ужасное расточительство, говорят учителя. Выходные просто ужасны. Невозможно мириться с постоянной слежкой тёти М и её бесконечными проповедями. Сегодня, как и в каждое воскресенье, мы ходили в церковь. Я уселась на жёсткую скамейку и задумалась: что это Бог такое задумал? Мама и папа Обычно звонят мне раз в неделю, чтобы рассказать о жизни в Лондоне, о соседех, о том, как поживают картошка и кабачки, которые они посадили в саду, где раньше росли розы и ирисы. Иногда рассказывают о самолётах, взрывах и ливнях шрапнели. Дома у них телефона нет, поэтому они звонят из офиса уполномоченных по гражданской обороне в Шеппердс-Буше. Телефон тёти М находится в прихожей, и она подслушивает все разговоры. А значит, нельзя сказать ничего личного. Поэтому в прошлые выходные я воспользовалась телефонной будкой на Eaglewood Green, чтобы позвонить папе в офис. Как только в трубке раздался его мягкий голос, из меня вылилось всё: как скучно в школе, как никто не хочет со мной дружить, как сильно я ненавижу тётю Маргарет и как тоскую по дому. Папа молчал. Я представляла себе его полное сочувствия лицо. Он всегда меня понимает. Сегодня днём была мамина очередь. Мне так жаль, что тебе плохо, моя милая, но такова жизнь во время войны. Мы должны думать о хорошем. Думать о хорошем? Да это невозможно, застонала я, и мне было совсем неважно, что я веду себя как истеричка. Не говори так. Ты знаешь, что нам очень повезло, упрекнула меня мама. Но она не умеет по-настоящему ругаться. Мне жаль тётью Маргарет. Понимаю, что она не слишком весёлая, но ведь она не привыкла, чтобы в её доме был кто-то ещё. Наверное, ей так же грустно, как и тебе. Возможно, мама права. У неё здорово получается думать о других людях и понимать их. Намного лучше, чем у меня, затем мама добавила. Нам с папой удалось найти кое-что, что могло бы тебя развеселить. Каждую субботу днём в Eagleworth Village Hall В 15 минутах ходьбы от дома тёти Маргарет проходят уроки танцев. Ты ведь хотела научиться танцевать? "Да!" закричала я в трубку в ту же минуту, как эти слова слетели с её губ. Как же мне хочется танцевать, а на занятиях могут быть мальчики. Суббота, 21 сентября 1940 года. Дом тёти Маргарет. Просто невероятно. Я сходила на первое занятие по танцам, и там нет ни одного мальчика. Надо было раньше догадаться. Ведь организовали их церковные работники. Девочки должны разбиваться на пары и по очереди изображать партнёров. В зале есть только старый граммофон и скудная коллекция пластинок. Но мне всё же нравится двигаться под музыку. Мы разучиваем квикстеп, вальс и фокстрот. Не хочу хвастаться, но если честно, Я двигаюсь изящнее всех в классе. Другие девушки так медленно запоминают движения, но они хотя бы дружелюбнее, чем девочки в школе. В прошлую субботу половину обратного пути я прошла с девочкой по имени Куини. Мы держались за руки и весело смеялись, и мне показалось, что со временем мы могли бы подружиться. Но вдруг нас прямо на улице остановил старик. Он был по-настоящему зол. Разве вы не в курсе, что идёт война, спросил он. Меня очень задела эта фраза. Я сказала Куини: "Боже, все вокруг постоянно твердят: ты что, не в курсе, что идёт война? Меня уже тошнит от этого. Конечно, мы в курсе. Трудно было бы такое не заметить". Но Куини стала отстранённой и угрюмой. Видимо, никому больше нельзя наслаждаться жизнью.